Глава 5. Кетлин. Сейчас, учитывая размеры нашей страны, в это трудно поверить. Но когда-то китобойные промысел был главной добывающей промышленностью в Австралии. В XIX веке китобойные суда прибывали из Британии, выгружали нам катершников, загружали к себе выловленных нами китов, а потом продавали их нам же в наших портах. Как говорил Нино Такой вот бартер. Потом ози поумнели и стали думать о собственной выгоде. В конце концов, кето можно использовать для самых разных вещей: жир для лампового масла, свечей и мыла, китовый ус для корсетов, мебели, зонтиков и хвостов. Несложно догадаться, что в то время больше всего заказывали хлысты. Китобойы главным образом охотились на южных правильных китов. Этих китов называли правильными, потому что поймать их было легче лёгкого. Бедные твари были, наверное, самыми медлительными в южном полушарии, и мёртвые не тонули, так что их просто буксировали на сушу. Легче охота могла бы стать только если бы киты своим ходом плыли на перерабатывающий завод. Теперь они, конечно, под защитой, то есть то, что от них осталось. Но я до сих пор помню печальную картинку из детства. когда две шлюпки отбуксировали кита в наш залив. Даже тогда мне это показалось неправильным. Я наблюдала, как его огромного, неповоротливого, с раздувшимся брюхом вытащили на берег. Он лежал и злобно смотрел пустым глазом в небо, как будто проклинал человека за жестокость. Мой отец хвастал, что его девочка способна поймать любую рыбину. Я действительно умела подсекать, вытаскивать на сушу и потрошить, и делала это четко и эффективно. Кто то это мог бы сказать хладнокровно. Но когда я увидел этого ёжного кита, я заплакала. На восточном побережье не было такого безумного стремления, как на западном. Перед концом войны китов здесь добывали мало, если не считать наше огромное место. Возможно, из-за того, что они подходили слишком близко и можно было увидеть их с берега, Силвер-Бэй стал базой охотников на китов. Команда преследователей считали себя своего рода наследниками охотников. Когда я была девочкой, на китов охотились с маленьких шлёпок. Это казалось справедливым, и добыча держалась на низком уровне. Но потом людей одолела жадность. В период между 1950 и 62 убили и переработали на заводах Норфолка и Мораттона примерно 12,5 тысяч горбатых китов. Китовый жир и мясо делали людей богаче. И китобои, чтобы повысить уровень добычи, использовали современное оружие. Их суда стали больше и быстрее, объемы перевозок возросли. К тому времени, когда в водах Австралии запретили охоту на горбачей, китобои уже пользовались сонарами и гарпунными пушками. Мой отец с презрением говорил, что они были вооружены как на войне. И, естественно, они перебили слишком много китов. Китобойцы утюжили океан, пока горбачей почти не осталось. А потом постепенно вышли из этого бизнеса. Перерабатывающие заводы закрывались или переключались на морепродукты. Побережье залива медленно вернулось к своей прежней небогатой и нишёвной жизни. И большинство из нас испытало облегчение. Мой отец любил вспоминать романтику китобоев XIX века, когда человек против кита выходил с гарпуном, а не с гранатами, с пинтритом. Поэтому он купил перерабатывающий завод в Сильвер-Бэй и превратил его в музей. Сейчас учёные считают, что мимо нас каждый год мигрирует 1002 горбачей, а некоторые говорят, что их популяция никогда уже не восстановится. Порой рассказываю эту историю нашим ребятам, когда они начинают заводить разговоры о том, чтобы увеличить количество лодок или строят планы, как привлечь больше желающих понаблюдать за китами, так сказать, вернуть молодость Сильвер-Бэй. Эта история урок для нас всех. Но будь я проклят, если кто-то ко мне прислушивается. Добрый день. День. Майкл Дормер топтался в дверях. У него был немного ошалевший вид. Впрочем, как у всякого, кому биологические часы настойчиво напоминают о том, что он очутился не в своем полушарии. Я постучалась к вам утром и оставила на пороге номера чашечку кофе. Но через час... Обнаружил ее там же, кофе остыл, и я поняла, что вы спите. Майкл Дормер смотрел на меня так, словно не понимал, о чем я говорю. Я дала ему минуту, а потом жестом пригласила сесть за стол. Не в моих правилах позволять гостям сидеть на кухне, но здесь я сделала исключение. Говорят, обычно нормальный сон возвращается через неделю. Сказала я и поставила перед ним тарелку с ножом. Вы часто просыпались. Дормер приглядел волосы. Он ещё не побрился, на нём была рубашка и повседневные брюки. Брюки, конечно, слишком строгие против тех штанов, что носят у нас на Сильвер-Бэй. Но всё равно это был шаг вперёд в сравнении с тем парадным костюмом, в котором он к нам прибыл. Всего один раз. Ответил Дормер и немного грустно улыбнулся. Но этот один раз растянулся на 3 часа. Я рассмеялась и налила ему кофе. У него было хорошее лицо, у этого мистера Дормера, лицо человека, который хорошо себя знает, а это качество я не часто встречала у своих гостей. Хотите позавтракать? Я с радостью вам что-нибудь приготовлю. В четверть впиро? Спросил он и посмотрел на часы. Назовём это ланчем. Мы никому об этом не скажем. У меня в холодильнике ещё было тесто для блинов. Блины я подавала с черникой, а на гарнир — яйца с беконом. Дормер пару секунд тупо смотрел на свой кофе, потом подавил зевок. Я хорошо понимала, что после чашки или двух кофе он сориентируется во времени, и поэтому просто молча пододвинула к нему газету. Я тихо делала свои дела, полухо слушала радио и одновременно прикидывала, какие продукты купить на ужин. Ханна после школы пошла к подружке, а Лиза ела меньше воробушка. Так что в тот момент Дормер был единственным человеком, о котором мне надо было позаботиться. Когда я поставила перед мистером Дормером тарелку с блинами, он заметно оживился. "Ух ты", сказал он, оценив порцию. "Большое спасибо". Я могла бы поспорить, что он не привык к домашней кухне. Такие всегда очень благодарны. Дормер, конечно, был чужаком, но Ел он, как все мужчины, с удовольствием. Я бы сказала, целеустремлённо. Женщины редко так едят. Моя мама всегда говорила, что я ем как мужчина, но я не думаю, что это было похвалой с её стороны. Пока Дормер поглощал завтрак, у меня было время его разглядеть. Среди наших гостей редко попадаются одинокие мужчины его возраста. Обычно они путешествуют с жёнами или подружками. Одиночки предпочитают отдыхать в более оживлённых местах. Мне неловко это признавать, но я рассматривала его, как всегда рассматриваю мужчин, которые могут подойти Лизе. И неважно, что она отбрыкивается за всех сил, я не теряла надежду выдать её замуж. "Кит и не держится друг за друга всю жизнь", отшучивалась она. "А ты, Китлин, всегда говоришь, что мы должны учиться у животных, которые нас окружают. В этой девчонке на всё найдётся ответ". Однажды я заметила, что для Ханны было бы хорошо, если бы в её жизни появился мужчина, который относился бы к ней по-отечески. Лиза тогда посмотрела на меня с укором, а я увидела в её глазах столько боли, что мне стало стыдно. Больше я на эту тему с ней не заговаривала. Но это не значит, что в моём сердце не теплится надежда. Было очень вкусно, правда? Я рада, мистер Дормир. Он улыбнулся. Позовите меня, Майк, пожалуйста. Не такой уж он сухарь, каким кажется на первый взгляд, подумала я. Я решила сделать небольшой перерыв, села за стол напротив Майка и налила ему вторую чашку кофе. Есть какие-нибудь планы на сегодня? Я собиралась предложить ему полистать брошюры, разложенные для гостей в главном холле, но не была уверена, что он относится к тому типу туристов. которые катаются по разным местам и заканчивают день в ресторане на открытом воздухе. Майк посмотрел на свой кофе. Вообще-то я планировал ознакомиться с окрестностями, но машина из проката придёт позже, так что пока мне нечем заняться. О, на колёсах у нас есть что посмотреть. Выше по дороге останавливается автобус на порт Стивенс, иначе вам отсюда не выбраться. Так вы в отпуск приехали. странное дело он слегка покраснел что-то вроде я решила не продолжать не стоит настаивать если кто-то не хочет говорить у майка могли быть свои причины приехать в наши края разрыв отношений личные амбиции решение для принятия которого необходимо побыть в одиночестве терпеть не могу людей приставших с расспросами майк дормер заплатил мне за неделю вперёд вежливо поблагодарил за завтрак И только из-за этих двух моментов я должна была проявить к нему профессиональную тактичность. Я, э, пожалуй, пойду. Майк аккуратно положил вилку с ножом на тарелку и встал из-за стола. Большое спасибо, мисс Мостин. Кэтлин. Кэтлин. И я с лёгкой душой убрала за ним посуду. На той неделе у меня были ещё гости. Пара средних лет приехала к нам отметить 25-ю годовщину супружества. Они первыми откликнулись на нашу рекламу в интернете. А на МОБе, кроме них, заказов почти не было. Так что пришлось передать их Лизе. Одного этого хватило, чтобы испортить ей настроение. Она категорически не желала связываться с интернет-бизнесом. Так еще супруг постоянно был недоволен. И номер оказался для него недостаточно просторный, и мебель старая. и в душе пахло плесенью. За первые два утра он съел коробку хлопьев, а когда я на следующий день выставила новую, он заявил, что я лишаю его выбора. В довершение всего он пожаловался, что Лиза позже, чем было назначено, вышла в море, хотя они сами явились на пристань с опозданием, потому что он хотел посмотреть музей китобоев, и я была вынуждена открыть музей специально для него. Его жена элегантная, очень ухоженная женщина. Когда я вижу подобных дам, всегда думаю о времени и усилиях, которые они тратят на то, чтобы так выглядеть. Повсюду ходила за ним следом и тихо извинялась перед каждым, на кого он спускал собак. Глядя на то, с какой лёгкостью она умудрялась делать это незаметно от мужа, можно было предположить, что это для неё не в новинку. Она извиняющимся тоном сообщила мне, что это поездка его подарок ей на годовщину. А сама она в это время оглядывалась на мужа, который, набычившись, шагал к отелю. Мне стало интересно, через сколько лет у нее на лбу появятся глубокие морщины. «Эта поездка ему нравится намного больше, чем прошлогодняя», — сказала она, и я с отчувствием положила руку ей на плечо. «Он хам», — заявила Лиза, вернувшись в отель. «Если бы не она, я бы их не взяла». Мы переглянулись. Держу пари, ты подарила ей прекрасный день. Вообще-то нет, китов нигде не было. Я покатала их лишний час, но море словно опустело. Может, они знали. Да, я врубила сонар, чтобы они на сегодня разбежались. Отшутилась Лиза. Иногда я вижу в ней свою младшую сестру. Она так же наклоняла голову, когда о чем-то задумывалась. У нее были такие же тонкие сильные пальцы. И она также улыбалась, когда смотрела на свою дочь. В такие моменты я понимала. То, что Лиза и Ханна живут со мной, благословение свыше, это такое естественное счастье видеть продолжение своего рода. Мы бездетны и не можем иначе испытать эту радость. А порой я вдруг вижу в Лизе не только ее маму, но и своего двоюродного деда Эвана, свою бабушку и даже себя. Последние пять лет я благодарила Бога за этот дар. Какую-то секунду я вдруг видела знакомое выражение лица, слышала знакомый смех, и это пусть совсем чуть-чуть компенсировало мне потерю сестры. Но у Лизы были свои отличительные черты: насторожённость, никогда не покидающая грозность, бледный шрам на скуле возле левого уха. Всё это принадлежало исключительно ей. Для меня, конечно, не стало сюрпризом то, что Нино Гейнс не звонил мне несколько дней после того, как я Вы проводила его в последний раз. Я бы не сказала, что соскучилась по нему, но мне бы не хотелось, чтобы он сидел где-нибудь на барах Крик и плохо обо мне думал. Кому, как не мне, было знать, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на обиды. После ланча я обернула лимонный пирог в овощённую бумагу, положила его на пассажирское сиденье и поехала к Нине. День был чудесный, воздух такой чистый, что можно было разглядеть все иголочки на соснах вдоль дороги. Однако лето в том году выдалось особенно сухим. Удаляясь вглубь материка, я видела бурую землю, тощих лошадей. Травы для них не было, и они убивали время отгоняя хвостами надоедливых мух. Дышало здесь иначе. В воздухе неподвижно висела пыль. Атмосфера была гнетущая. Не понимаю, как люди живут в глубине материка. Лично меня удручают бесконечные пейзажи в одной коричневой палитре, всегда неизменные холмы и долины. А море живое, Я привыкла к его настроениям и переменчивости, как муж привыкает к жене или жена к мужу. С годами вам, может, и не всегда нравится поведение супруга, но вы его знаете, вы хорошо изучили его. Когда я подъехала, Нина как раз собирался войти в дом. Он услышал мою машину и, поняв, кто приехал, вытер ладони о задние карманы штанов и прикоснулся к краям своей шляпы. Могу поклясться, что на нём был тот самый стёганый жилет, который он носил ещё в 70-е, когда у него родились два мальчика. И они сразу вышли из машины. Мы редко ссорились, и я не была так уж уверена по поводу приёма, который он мне окажет. Мы стояли и прищурившись смотрели друг на друга. Помню, тогда я подумала, какие мы с Ниной всё-таки дураки. Два старых скелета смотрят друг на друга как тинейджеры. День добрый. Поздоровалась я. Приехала за своим заказом. Сухо спросил Нина, но я увидела в его глазах огонек и расслабилась. Честно вам признаюсь, этот огонек я не заслужила. Привезла тебе пирог. Сказала я и потянулась в кабину за гостинцем. Надеюсь, с лимоном. А что? Если не с лимоном, отошлешь обратно? Маго. Не помнишь, чтобы ты Нину Генс когда-нибудь был разборчивым? О, прямо и прожёрливо и грубый, да. Разборчивый нет. Ты губы накрасила. И ещё нахальный. Нину улыбнулся, и я тоже не смогла держать улыбку. Отчего вам никогда не скажут о старохах? С возрастом не перестаёшь вести себя как молодая дура. Давай, Кетлин, заходи. «Посмотрим, смогу ли я заставить моего упрямого, прожорливого и нахального Марка II приготовить нам по чашечке чая. Кстати, очень хорошо выглядишь». Первый раз Нина Гейнс попросила моей руки, когда мне было девятнадцать. Во второй раз мне было девятнадцать лет и две недели. Третий раз случился спустя сорок два года, после второго. И тут дело было не в провале в памяти и не в том, что Нина перестал меня замечать. Просто в этот промежуток времени он был женат на Джин. Нина повстречала ее спустя два месяца после моего второго отказа. Джин сошла с корабля невест в Улу-Мулу и уже передумала насчет солдата, за которого собиралась замуж. Нина ждала в доках своего друга. Его взгляд упал на ее осиную талию и перекрученные нейлоновые чулки. Это подействовало как зов природы. Джин его подсекла, притянула и не успела пройти еще два месяца, но ее пальцы появилось обручальное кольцо. Сначала многие думали, что Нина и Джин не подходят друг к другу. Ругались они как черти. Но он отвез ее на свой только что купленный виноградник в бар и крик. И они прошли там долгие годы, пока она не умерла от рака в 57 лет. Несмотря на все их ссоры, они были хорошей парой. Я не виню Джин за то, что она так быстро взяла его в оборот. В ту пору любой бы вам сказал, что Нино Гейнс самый красивый мужчина в Сильвер-Бэй, даже в купальнике. Он надевал женский купальник раз в год, когда военные устраивали представление для местных детишек. Мне было неловко, потому что в первый год он попросил купальник именно у меня. Во время войны я была жилистой высокой девчонкой с широкими плечами. Да я и сейчас не намного меньше ростом. Другие женщины с годами усыхают, горбятся от остеопороза, как вопросительный знак, и у них распухают суставы от артрита. А я ещё держусь прямо, и руки, ноги у меня вполне крепкие. Думаю, что это из-за того, что я практически без посторонней помощи управляю старым отелем на 8 номеров. Члены команды говорят, что нынче всем уже известно, как укреплять организм окули хрящи. Но это они так шутят. Впервые я увидела Нина, когда работала в баре отеля. Он уверенно прошагал к стойке в этой своей форме военного лётчика, посмотрел на меня оценивающе, так что я покраснела. Увидел фотографию в рамочке рядом с полками и спросил: "А ты кусаешься?" Сам вопрос не задел моего отца, но Нина в конце подмигнул. Я была такой наивной, что всё это пролетело мимо меня, как военные самолёты над мысом а маре. Она нет, пояснил отец, который читал газету за кассой. А вот и её отец, да. За этим типом надо присматривать, сказал он позже маме. Ему палец в рот не клади. А потом уже мне. Держись от него подальше, поняла? В те времена всё, что говорил отец, было для меня как священное писание. «Я одна сложно», — отвечала Нина. Пыталась не заливаться краской, когда он хвалил мое платье. И сдерживала смех, когда он тихо, только для меня шутил через стойку бара. И еще старалась не замечать, что он приходит каждый вечер в свои увольнительные. Все знали, что лучше всего можно провести ночь в минутах в двадцати по дороге выше от нашего места. Моей младшей сестре Норе тогда было четыре года. Честно сказать, ее появление на свет оказалось сюрпризом для моих родителей. Она смотрела на Нина как на бога, в основном потому что он засыпал её шоколадками и жевательной резинкой. А потом Нина сделал мне предложение. Я знала, как строго относился отец к военным, и мне пришлось отказаться. Иногда я думаю, что не стоило Нина во второй раз делать мне предложение при отце, и тогда, возможно, у нас всё бы сложилось хорошо. Когда тёня умерла, Теперь уже 15 лет назад я думала, что Нина сломается и похоронит свою жизнь. Мне приходилось видеть, как это происходит с мужчинами его возраста. Они перестают следить за одеждой, забывают бриться и начинают питаться полуфабрикатами. Понимаете, так росло это поколение мужчин. Их не учили делать что-то для себя. Но Фрэнк и Джон Джон не давали Нину закиснуть. Они не оставляли отца одного. Придумывали новые идеи для его виноградника. Фрэнк оставался дома, а жена Джо-Джо приходила и готовила для всех. Через год по Нину уже было не так заметно, что он пережил страшный удар. А потом, как-то вечером за бутылкой отличного шара Смерло, Нину признался мне, что у них с Джин за две недели до ее кончины был разговор. Джин сказала ему, что если он после ее смерти будет болтаться один, она дотянется до него с небес и хорошенько надерет уши. После этого признания последовала долгая пауза. Я разглядывала свой бокал с вином, а когда подняла голову, увидела, что Нина пристально смотрит на меня. Эта тишина, если я долго думаю об этом, а сейчас обжигает меня. И она была права. Сказал я тогда, избегая встречаться с Ниной взглядом. Глупо оставаться одному. Не стоит тебе хандрить. Съезди, повидайся с друзьями на севере. Для тебя сейчас развеется лучше всего. Нина потом еще что-то сказал, но больше мы об этом не говорили. Прошло много лет. Он смирился с тем, что мы с ним только хорошие друзья и ничего больше. Я дрожила его дружбой, возможно, он даже не знал, как сильно. И нас почти всегда приглашали в гости вдвоем. Мы, можно сказать, заключили договор, что вроде как пара. А если мы порой пикировались, так это потому, что нам это нравилось. А еще потому, что никто из нас не знал, как скрыть неловкость, которая так и осталась между нами. Но на то, чтобы Нина смог легко болтать со мной по-дружески, потребовалось еще несколько лет. «Прэнк вчера был в городе и столкнулся с Черри Дауссом», сказал Нина. Я разглядывала коврики с карандашными и акварельными видами Лондона, которые Нина по-прежнему раскладывала на столе, когда садился есть, как будто бы Джин просил его об этом. Даже после стольких лет в этом доме везде чувствовалось ее присутствие. Джин любила тяжелую инкрустированную мебель, которая совсем не сочеталась с натурой Нины. Меня всегда удивляло, что его не угнетает обстановка, очень подходящая для похоронного бюро. Всякий раз, когда я заходила в гостиную с этими салфетками и подушечками на диванах, меня оборевало желание выкинуть все это старею и закрасить стены белой краской. Она все еще работает в муниципалитете. Естественно. Она сказала, что Болены продали старую устричный отмель. Теперь в муниципалитете все гадают, что будет на этом месте. Я отпила глоток чая. Тоненькие чашечки с цветочками я тоже терпеть не могла. Мне всегда хотелось сказать Нине, что с большим удовольствием пила бы чай из кружки. Но тогда было бы похоже, что я критикую Джин. И землю тоже продали. «Добрую полосу побережья плюс рыболовный завод, но меня интересует устричная отмель». «Что можно делать с таким куском мелководья?» «Вот и мне любопытно». Когда Нина еще не влекся виноделием, он подумывал открыть собственную устричную отмель. Булены тогда боролись с японским импортом, и он примеривался купить их участок. Нина спрашивал совет у моего отца «Отмель». Но он над ним лишь посмеялся и сказал, что такой человек, как Нина Гейнс, должен забыть о бизнесе навсегда. Возможно, впоследствии отец изменил своё мнение о способностях Нины вести дела, когда он сам финал делом выиграл награду от австралийских вен. Ещё когда оборот в первый раз поднялся до шестизначной цифры, но мы отец был не с тех, кто признают свои ошибки. А ты всё ещё строишь планы? Э Нина допил чай и посмотрел на часы. Каждый вечер он забирался на квадроцикл и объезжал свои владения. Проверял, как работает растительная система. Высматривал на лозе следы Бартритиса и Милдью. Он все еще получал удовольствие от осознания того, что куда ни погляди, вся земля его. Залив ни для чего особенно не пригоден, разве что устроит там еще одну стричную отмель. Я так не думаю. Нина покачал головой. Мне показалось, что он что-то не договаривает. Ну и ладно, сказала я, когда поняла, что Нина не собирается вдаваться в подробности. Им всё равно придётся держать открытым глубоководный канал для входа и выхода лодок. Так что не вижу, как это повлияет на команду. Пусть делают там, что хотят. Кстати, я не сказала тебе, что Ханна видела своего первого кита? Лиза наконец-то вышла с ней в море? Я поморщилась. Нет. Так что держи язык за зубами. Ханна вышла на моби один с Йоши и Грегом. Она была так счастлива в тот вечер. Даже удивительно, что Лиза ничего не заметила. Я когда проходила мимо её двери, слышала, как она подпевает китовым песням на кассете. Лиза, в конце концов, придётся ослабить хватку, сказал Нина. Анна скоро станет подростком. Если Лиза будет стараться держать её при себе, девочку потянет в другую сторону. Нина изобразил, будто с трудом вытягивает рыбину. Но не мне тебе об этом говорить. Я посмотрел на часы на каменной полке и встал. Уже много времени прошло, я даже не заметила. А ведь просто собиралась привезти Нина пирог. Рад был тебя повидать, Кейт. Нина потянулся ко мне, чтобы поцеловать в щёку, а я взяла его за руку. Это можно трактовать и как знак симпатии, и как способ сохранить дистанцию. Понимаете, моя теза думала, что Нина такой же, как все остальные мужчины. Он готов был поклясться, что их интересует исключительно моя слава и наш отель. Только сейчас я начала задумываться о том, что же им двигало? Почему он не разрешал своей дочери поверить в бескорыстную любовь? Когда я вернулась, все уже удобно устроились за столом. Ребята сидели на длинной лавке с пивом и пакетиками чипсов в руках. Это, наверное, Лиза их обслужила. Ёши с Лансом играли в карты. Ветер дул с севера, так что все были в свитерах и шапках. Да ещё в шарфы закутались. Никто и не подумал за шесть горелки. Лиза читала местную газету. Она подняла руку и сообщила. Пришёл заказ от мясника. Я не знала, что ты захочешь приготовить, так что всё в холодильнике. Надо было проверить, что он там привёз. В прошлый раз всё перепутал. А ты звалась, я и поздоровалась. Сем, привет. Рано вы вернулись. Одна спая слишком далеко, чтобы клиенты смогли что-то рассмотреть. Ездили к своему кавалеру, мисс М. Грег, когда говорил, поглядывал на Лизу, но она упорно не обращала на него внимания. Я поняла, что Лиза всё ещё с ним не разговаривает. И мне даже стало жаль его. Грег хотел как лучше, но порой он сам себе был злейшим врагом. Холли Майк Дормер пролистывал газеты, которые я оставила для гостей. Когда я вошла, он поднял голову и кивнул. Пригнали ваш машина. Я собиралась снять пальто, но потом сообразила, что всё равно вернусь к ребятам и передумала. Да, э Майк вытащил из кармана ключи от машины. Холден. Он выглядел очень усталым. Я вспомнила, что последствия от прыжков через часовые пояса накатывают волнами. Холден вам подойдёт. вам уже лучше. Скоро станет. Я тут подумала, а не мог бы я сегодня поужинать у вас, если хотите? Я как раз собираюсь подать ребятам суп. Хватайте куртку и присоединяйтесь к нам. Я видела, что он колеблется. Сама не знаю, почему его подталкивала. Может, потому что вдруг почувствовала, что устала и не хотела даже думать о том, что придётся накрывать на стол для одного человека. А может, хотелось, чтобы Лиза увидела мужчину не похожего на Грега? Это Майк. Сегодня он поедет с нами. Все пробормотали приветствия. Грег, внимательнее других, посмотрел на гостя. Я помешивала суп, стоя у окна в кухне и слышала, что когда Майк сел за стол, Грег стал говорить громче и шутить веселее. Меня это рассмешило. Он никогда не умел скрывать свои чувства. Еда я вынесла на двух подносах. Каждый по очереди тянулся за миской и куском хлеба. Все говорили мне спасибо, но вскользь, почти не глядя. А вот Майк встал и выбрался из-за стола. Позвольте я помогу вам, предложил он и взял второй поднос. Ого! С улыбкой отреагировал Ланс. Сразу видно, ты не местный. Большое спасибо, мистер Дормер. Сказала я и села рядом с ним. Позовите меня, Майк, вы очень добры. О. Ты только не избалуй нам Кетлин, попросил Грег. Тут Лиза подняла голову и посмотрела на него. Мне показалось, что Майка смутило всё общее внимание. В своей наглажной рубашке он выглядел чужаком за нашим столом. Майк вряд ли был старше Грега, но лицо у него было удивительно гладким, без морщин. Я подумала, что это от офисной работы. «Вам не холодно в одной рубашке?» Спросила Ёша и подалась вперед. «Уже почти август». «По-моему, тут довольно тепло», — ответил Майк и огляделся. Ланс показал пальцем на Лизу. «И ты такой же была, когда только здесь появилась. Теперь она даже загорает в термиках». «Откуда вы родом?» Поинтересовался Майк, но Лиза его как будто не услышала. Чем вы занимаетесь, Майк? спросила я. Финансовыми операциями. Финансовыми операциями. Громче повторила я, потому что хотела, чтобы Лиза это услышала. Я интуитивно чувствовала, что Майка опасаться не стоит. Джакер подоехал к бару. Боднул голос Грек. Он слез с лошади, обошел ее, потом поднял хвост и поцеловал взад. «Грег!» Предостерегающе сказала я. Другой ковбой остановил его, когда он собирался войти в бар. Он сказал, «Извини, приятель, я только что видел, как ты поцеловал взад свою кобылу». «Точно!» — ответил Джакера. «У меня губы обветрились». Грег огляделся, чтобы удостовериться в том, что завоевал всеобщее внимание. "И от поцелуя взад они перестанут трескаться?" спросил ковбой. "Нет", ответил Джаккера, "но зато я точно перестану их облизывать". Грегс с довольным видом хлопнул ладонью по столу. Канер смеялась, а я закатила глаза к небу. "Жуткий анекдот", сказала Йоша. "И ты рассказывала его 2 недели назад". И тогда он не был смешнее. Добавил Ланс. Я заметила, что они с Йошей касаются друг друга коленками под столом. Всё ещё думали, что про них никто не знает. Тебе известно, кто такой Джакера, приятель? Ланс наклонился над столом. Не трудно догадаться, ответила Майка и повернулся ко мне. Суп превосходный. Вы сами готовили? Может, даже поймал сама, ставил Грек. Как вам Сильверби? Солепке спросил Йоша: "Мы ходили сегодня куда-нибудь?" Майк дожевал хлеб и только потом ответил: "Дальше кухни Мис Мостин, Кетлин практически не ходил, но то, что я видел, очень симпатично. А вы, э вы все работаете на круизных судах?" "Мы преследователи китов", сказал Грег. В это время года мы гоняемся за плавучим жиром не человеческого сорта. Но грек не привередлив. Вы охотитесь на китов? Мак не донёс ложку дорта. Я думал, это незаконно. Это наблюдение за китами, а не охота, пояснила я. Они берут туристов в море, чтобы те посмотрели на китов. С этого месяца до сентября горбачи мигрируют на север в тёплые воды. Они проплывают недалеко отсюда, а потом месяца через два возвращаются тем же путем. «Мы — современные преследователи китов», — сказал Ланс. Майк, казалось, удивился. «Ненавижу это определение», — с чувством отразила Йоша. «Звучит так, будто мы какие-то бессердечные. Мы не преследуем китов, мы наблюдаем за ними с безопасной дистанции». Слово «преследователи» неправильно отражает суть того, чем мы занимаемся. «Дать тебе волю, Ёж, так ты бы выбрала лицензированные морские наблюдатели за китообразными или как там еще». «Вообще-то точное определение водные млекопитающие семейства полосасиковых китов под отряды усатых». «Никогда так об этом не думал», — сказал Ланс. «Нас всегда называли преследователями». А мне показалось, что вы из-за этого здесь остановились. Обратилась я к Майку. Большинство людей сюда приезжает, чтобы посмотреть на китов. Что ж, звучит заманчиво. Майку ставился в свою тарелку. Я с удовольствием. Если выйдете в море с Грэгом, соблюдайте осторожность. Посоветовала Ёша, подбирая хлебом остатки супа на дне миски. Он имеет склонность терять непарных пассажиров. Естественно, неумышленно. Та девчонка сама прыгнула. Просто сумасшедшая какая-то. Запротестовал Грег. Пришлось спасательный пояс за борт кидать. Ага. А почему она прыгнула? Спросил Ланс. Боялась, что ее подцепит на свой крючок Грег. Ёшера смеялась. Грег глянул на Лизу. Это неправда. Тогда почему ты уже потом просил у неё номер телефона? Я видел. Это она у меня номер попросила. С неохотой ответил Грег. Сказала, что может захочет, чтобы я организовал для неё частную прогулку. Все ребята расхохотались. Лиза не подняла голову. Ох ты. сказал Ланс. На частную прогулку? на такой же, как ты устроил двом стердесам тогда, в апреле. Макс смотрел на мою племянницу. Леза говорила мало, впрочем, как и всегда. Она не хотела выделяться, но её безучастность наоборот привлекала к ней внимание. Я попытался увидеть её глазами Майка. Всё ещё красивая женщина, выглядит одновременно старше и моложе своих 32 лет. Волосы небрежно зачёсаны назад, как будто её уже давно не волнует, как она выглядит. «А вы?» — тихо спросил Майк, обратившись к ней через стол. «Вы тоже преследуете китов?» «Я никого не преследую», — ответила Лиза с непроницаемым лицом. «Я иду туда, где они могут появиться и сохраняю дистанцию. По-моему, это самая разумная тактика». Их взгляды встретились. Я видела, что Грэг за ними наблюдает. Он не спускал с нее глаз, когда она встала из-за стола и сказала, что пора ехать за Ханной. Потом он повернулся к Майку. Мне оставалось только надеяться, что я одна заметила угрозу в его улыбке. "Да. Когда дело касается Лизы, это самая лучшая тактика", сказал Грек. Его улыбка была широкой, дружелюбной, как у акулы, сохраняя дистанцию.